Третье. Прошлая палка о двух концах. Оно может сделать сильнее, а может и сломать своей тяжестью. Некоторые воспоминания как запрятанные в глубине души жемчужины. Другие тоже запрятаны, но за семью замками. И не всякий решится эти замки открыть. Да и надо ли? Уж не знаю, что было тому причиной жуткой усталость, вино или нервное перенапряжение после ритуала... Но всю ночь, пока трясясь в фургоне по разбитой колёсами дороге, меня беспрестанно донимали кошмары. Спал ли я, должно быть, а может, всё привиделось наяву, пока в одиночку допивал кувшин этого клятого вина. Выпрыгнув из фургона, я хлопнул по плечу возницу и поплёлся к воротам Сарина, у которых уже выстроилась небольшая очередь. Багряный шар солнца только вспух над горизонтом. И в его лучах ночные видения как-то незаметно поблекле и потеряли недавнюю остроту. Ну и привиделись мертвецы что стало. Да, друзья, да много их было, но ведь все ж свои. Вот если чужие мерещится начнут, дежурившие в воротах стражники расступились без единого слова. Даже смотреть в мою сторону лишний раз побоялись. Что не говори нарядок зорцеста и идеальная маскировка. Вернее, почти идеальная. От случайности, вроде вчерашнего, никто не застрахован. Потоптавшись неподалёку от городских ворот и не заметив, чтобы хоть кто-нибудь проявлял ко мне неуместное сейчас внимание, я нарнул на тёмную улочку и через пару минут вышел к широкому мощёному брусчатому бульвару. Здесь было чисто, здесь было людно, здесь даже не сильно воняло помоями, не то что в Роневе. А ведь это даже не коронный город. Не иначе местный барон жуткий частюля, еле у него умные люди из числа советников ещё не все перевешены. Есть ушекко умных людей такая манера время от времени нависелиться, оказываться. Очень уж власть и мощь угнетает, когда их кто-то учить жизни пытается. Остановившись у честильчика обуви с хорошей бородой, что твой леший, я швырнул ему мелкую монету и подставил под чётки сапог. Вчера с вечера в город прибыл браток Дзекутер в сопровождении двух слуг. Глядя в сторону, негромко проговорил я: "Найдите его и не выпускайте из виду. Сюда больше не приходи, найдём, сообщим". Дед подслеповато моргнул, ещё пару раз прошёлся по моим остроносам сапогам с щёткой и больше не произнёс ни слова. Просто здорово, значит, ничего чрезвычайного за время моего отсутствия в городе не приключилось. Вот и замечательно. «У меня и своих проблем хватает». «В печёное яблоко людей не посылай». «Пусть на рынке у полуденных ворот либо меня, либо кого из парней ищут». На всякий случай предупредил я связняка и, развернувшись, зашагал прочь. «Всё, теперь пора на постоялый двор идти. Экзорцисту шматьё его вернуть надо. Да и парни мои, наверное, от безделья уже на стены лезут. Ничего, недолго им скучать осталось». Задумавшись, я решил срезать путь через переулок, И тотчас об этом пожалел. Проход загородила смотно знакомая фигура. Ну что, допрыгался экзерцист. Поволчьё хмыльнул слуга экзекутора и выпростал из-под плаща руку с ножом. Зря он так. Моя сумка ещё только падала на землю, когда я одним стремительным прыжком оказался рядом и нанёс два коротких удара шилом. Снизу вверх, под челюсть и тут же в сердце. С инструментом сапожников выхваченное мной оружие сходство имело весьма отдалённое. Трехгранный клинок из закалённой стали был чуть ли не в поллоктя длиной, а потом, выронивший нож бугай замертво повалился на землю. Точнее, повалился бы. Ухватив его свободной рукой, я крутанулся на месте и силой оттолкнул от себя уже безжизненное тело. Предосторожность эта оказалась не лишней. Набегавший со спины напарник бугая споткнулся о труп И растянулся на земле. Короткий замах, и шило с неприятным хрустом почти на треть ушло в основание черепа. И этот отбегался. Вытерев клянок об одежду убитого, я сунул его в неприметный разрез на боку плаща, подхватил сумку и поспешил прочь. Шило быть может оружие и не самое удобное, зато крови после себя мало оставляет. Это очень в нашем деле ценится. А что до удобства, так умеючи и ложкой деревянный человека на тот свет отправить пару пустяков. И даже не пара. На постоялый двор печеное яблоко, что у полуденных ворот. Я пришел хоть и не скоро, зато в прекрасном расположении духа. Благо покружился по городу, хмарь ночного кошмара развеял. Заодно и от возможной слежки избавился. Время, конечно, потерял не без этого, зато так спокойнее. Но на самом деле причина превосходного настроения крылась совсем в другом. Такой уж я человек. Терпеть не могу убивать людей без всякой на то причины, и по мере возможности стараюсь этого не делать. Но экзекутор сволочь эта КСМ виноват. Зорвался, такого не грех проучить. Нет, на самом деле грех, но куда деваться? Работа есть работа. В общей зале постоялого двора посетителей оказалось немного. Раз-два и обчёлся. Да еще не весть по какой надобности забрежшие сюда двое стражников играли в кости с парой подвыпивших бугаев. Стражники выпивки тоже не чурались, и из того угла на всю общую залу то и дело разносились громкий смех и ругань. Хозяин замечаний делать не решался и терпеливо ждал, когда стражи порядку уберутся во своясе. Оно и правильно, если другим постояльцам не мешает, пусть гогочит сколько влезет. С возвращением, господин экзорцист! Поприветствовал меня просветлевшим лицом хозяин постоялого двора. Видать, королившие и настоящего экзорциста парни тоже благочестием не отличались. Устроили выходят ему весёлую жизнь. Это да, это они могут. Мои спутники у себя, направляясь к лестнице, ведущей на второй этаж, поинтересовался я: "Сегодня ещё не выходили? Завтракать будете в комнате? Позже". Неладное я почувил, когда постучал в дверь. постучал, и она слегка шелохнулась. Забыли задвинуть засов, не верю. По лестница загромохали чьи-то шаги, и я поспешил юркнуть в приоткрытую дверь. Не глядя задвинул засов, с кинжалом в руке метнулся во вторую комнату и остолбенел. Уж не знаю, кто наведался сюда до меня, но живых после этого визита не осталось. Три удара ножом, три трупа. Никаких следов борьбы. И смерть наступила никак не раньше сегодняшней ночи. «Что за бесовщина? Не могли парни так подставиться? Да, экзорцист не боец. Да, Диего я плохо знал. Но Леон-то волчар обитый. Мы ж с ним всю закатную компанию. На Лемском поле выжили. А тут... Как он мог подпустить убийцу на расстоянии удара? Как вообще мог впустить постороннего человека в комнату? Не мог». Если только убийцы не пришли с кем-то, кого он знал. Например, с вечно околачивавшимися на постоялом дворе стражниками. Все эти предположения крутились у меня в голове, когда я уже скидывал на пол кожаное одеяние экзорциста. Шляпа, маска, плащ, сапоги, штаны. Быстрее, быстрее! Поддетая под плащ жилетка и свободного покроя рубаха пришлась весьма кстати. Темно-синие шаровары из моментально распотрошенной сумки дополнили картину. И я босиком метнулся обратно к входной двери. Прислушался, голоса. Не успел, обыграли с волочи. Сейчас вломятся и повяжут под белые рученки. Тройное убийство это не шутки. Но кому понадобилось меня так подставлять? Кому? У экзекутора кишка танка, значит, кто-то из конкурентов подсветился. Подарок с полуночи очень может быть. У Норвейма или Ланца? Доже профессионалов хватает. Но зачем им это? И если они в курсе операции, почему не перехватили заранее? Глубоко вздохнув, я прогнал панику, отмерил от стены расстояние, чтобы хватило места укрыться за распахнутой дверью, приладил в щель между досками деревянный клин и схватил тяжеленную дубовую табуретку. Закутал её в плащ и со всего размаху швырнул. Выходившее на задний дворик стояло в двора окно. Грохот звона разлетевшегося вдребезги стекла, табурет вывалился на улицу, плащ зацепился за осколки и повис. Дверь с шумом распахнулась, и едва не свернуло мне нос, лишь в последний момент упёршись в клин. Выломанный изософ отлетел к противоположной стене, и в комнату ворвались сидевшие в общем зале бугаи, двое, следом стражники. На моё счастье, это оказались дилетанты. Оглянись они и им не конец. Но нет, Выбитая рама и зацепившиеся за осколки стекла плащ сразу завлекли их внимание, и бугаи рванули к окну. Зря. Будь на мне хоть какая-то обувка, дело запросто могло не выгореть. Но босиком я ступал совершенно бесшумно и оказался за спинами стражников раньше, чем кто-либо успел почуять неладное. Рукояти кинжалов ударили в бритые затылки, и представители доблестной городской стражи повалились на пол. С богаями такой фокус уже не проходил. Но с ними-то как раз церемониться было незачем. Один тут же осел, зажимая рассечённое горло, второму повезло больше. Он умер, даже не успев понять, что произошло. Выпустив рукоять загнанного в глазницу кинжала, я отскочил от растекавшейся по полу лужи крови и заглянул в коридор. Никого. Прикрыв дверь, Я кинул на пол второй кинжал, наскоро осмотрел одежду на предмет случайных пятен крови и принялся искать свою обувку. В крайнем случае можно было бы увы одного из мертвецов воспользоваться, но мне повезло. Собственные изношенные поноге сапоги обнаружились под одной из кроватей. Жаль только ничего из оружия брать нельзя. Хотя почему нельзя? Просторная рубаха прекрасно скрыла под собой чехол с шилом. Вот и здорово. Ушёл я через чёрный ход. На встречу никто не попался, так что неуместного интереса со стороны городской стражи можно было не опасаться. Те однолобые, которые остались валяться на постоялом дворе, на меня даже взглянуть не успели. Всё вроде здорово, но есть одно но, и это самое но вполне может стать мостиком от умиротворённой безмятежности до петли палача на шее. И верно, Тот, кто вслепую использовал этих болванов, запросто способен выдумать новую пакость. Не отслабляться никак нельзя. Заявиться же к связному и притащить за собой хвост, вообще хуже не придумаешь. Даже если в итоге и удастся спасти собственную шкуру, Малькальм всё одно с потрохами съест. И будет, как ни печально это признавать, в своём праве. Так что придётся идти на оговоренное место, ждать у моря погоды. Так вот и вышло, что я отправился на рынок у полодиных городских ворот. А оно и к лучшему, более подходящего места для человека в моём положении атаскать сложно. Народу вокруг не протолкнуться. Работы в поле уже закончились, и крестьяне с окрестных деревень тащили на продажу в город всякую всячину. Приезжали сами, привозили жон, детей, дальних родственников, друзей и просто знакомых. Город посмотреть, себя показать. Где заработать, где украсть, всё лучше, чем дома на лавочке штаны просеживать. Осень. Затеряться в толпе труда не составило. Подумаешь, ещё один бездельник. Таких тут не счесть. И пока я бродил меж торговых рядов, проверяя нет ли хвоста, даже вездесущие карманники не позарились на тот ещё кошелёк. Всё правильно, на рынке и более денежных пристафель хватает. А связываться с молодым парнем ради нескольких медиков себе дороже выйдет. Круговорот людей, шум, гам, крики и музыка дававших неподалёку представление бродячих циркачей будто вернули в прошлую жизнь. Нет, не в прошлую. В прошлой жизни я месил ботинками грязь, я проливал кровь во славу великого и непобедимого Стильга. Закатная компания пехота, грязи было много, крови тоже хватало с избытком, своей и чужой, врагов и друзей. А на Ламском поле так и вовсе было не разобрать, то ли грязь красная, то ли в крови по щиколотку. В позапрошлой жизни праздно шататься и глазеть на представления отрюкачей да кукольников тоже времени особо не было. Если работаешь на одного из самых оборотистых скупчиков краденого в столице, будь уверен, выкладываться придётся по полной. Выпадет свободный денёк уже праздник, и 10 раз подумаешь, стоит ли его так бездарно тратить. А вот ещё раньше, тряхнув головой, я заставил себя отвлечься от неуместных сейчас воспоминаний. И заскочил в одну из закусочных погреца. Уселся за ближний к выходу стол, заказал печёной картошки и кружку горячего травяного настоя. Хватит уже межторговых рядов круги нарезать. Люди мальками меня и здесь без проблем отыщут. А пока ист время стоит поразмыслить над ситуацией, в которой угаразд дело оказаться. В нехорошей ситуации, прямо скажем, паршивенкой. Папахивает от неё чем-то эдским. Ведь что получается, никому, кроме подручных экзекутора, отправлять меня на тот свет в этом захудалом городишке резона нет. С теми двумя клонами всё ясно. Не удалось заполучить бесноватую, решили поквитаться. Или что более вероятно, сам браток экзекутор велел от конкурента избавиться. Городок, как говорят, для него весьма перспективный. А тут путается под ногами непонятно кто. Но вот резня на постоялом дворе точно не его рук дело. Меня ведь не убить хотели, нет, зуб даю. Расчёт был на горяченком прихватить. Очень это попытку вербовки напоминает. Но почему именно меня? Почему парни даже не пытались расспросить? Сразу убили. Неужели где-то засветился? Или кто-то свою игру затеял? Надо Малькольма предупредить. Расплатившись, я вышел на улицу и первым делом прикупил короткую накидку. А то в одном жилете замерз, как собака. Потом направился к рядам, где торговали всяким разнообразным инструментом. Топоры, пилы, рубанки, стамески, ножи. Шанс подыскать хоть что-то подходящее был невелик. Но с одним шилом устраивать охоту на экзекутора было несколько опрометчиво. Надо было рожиться чем-нибудь более универсальным. Нормального оружия здесь, конечно, не найти, да и не резон его с собой таскать. Но вот пару подходящих железяк приобрести не помешает. Интересное исполнение. Я взвесил в руке небольшой топорик. Широкое лезвие и изогнутое топорище, вроде ничего необычного. Стражники на такого уродца даже не посмотрят. Вот только чует моё сердце, если метнуть его вон в тот, к примеру, столб, сам дел батя Хмуро глянул на меня бандитского вида продавец. «У нас в деревне у всех такие». «Как интересно». Я подкинул в воздух крутнувшийся топор и вновь поймал его за топорище. «Сколько хочешь». Парень назвал цену, я поморщился. За такие деньги пяток колунов купить не проблема. Но, чует мое сердце, ничего более подходящего среди выложенного на продажу барахла отыскать не удастся». Нет, конечно, можно найти людей, которые продадут что угодно, хоть арбалет, хоть меч, были бы деньги. Только куда они мне? Связный подошёл, когда я укладывал вещи в купленный по случаю мешок: топор, пара плотницких ножей с такими лезвиями, что оружием их назвать не повернётся язык у самого придирчивого стражника, стамеска, рубанок, напильник, шило сюда же. И пусть кто-нибудь только заикнётся, что я не плотник. А что? По дворам хожу, кому чего надо починяю, а вот и инструмент при мне. Игекьютор час назад вошёл в особняк у Соловьиного моста, крайний у садов на левом берегу, не ошибёшься. Как бы между делом остановился рядом со мной латошник в поношенном платье. С ним двое слуг. Сколько людей в доме неизвестно. Двое слуг, удивился я. Это точно его слуги. Сегодня утром он прибыл с ними в город. Особняк чей? Что за бесовщина? Если нападавшие на меня в переулке не были слугами экзекутора, зачем им понадобилось бесновато? И кто послал их по мою душу? Ничего не понимаю. Какого-то приезжего дворянчика с полуночи, то ли из Норвема, то ли из Ланса, зевнул, прикрывая рот рукавом латошник. Местные его в свой круг не приняли. У особняка кто-нибудь остался? Тебя дождутся. Я кинул ему на лоток пару медиков, сгреб несколько пряников и пошел к выходу с рынка. Надо торопиться, а то придется за экзекутором по всему городу гоняться. В том, что он решил встретиться со своим земляком, ничего удивительного нет. И как знать, быть может, именно этот землячок и организовал мне теплую встречу. Да, это многое объясняет, многое. Покинув рынок, я на всякий случай немного поплутал по соседним улочкам и вышел к Ольхе, небольшой речушке, которая ближе к центру города текла меж замощённых каменными блоками набережных. Но дальше за Соловьиным мостом раздавалось вширь. Более пологий левый берег каждую весну подтапливало И потому он сплошь за росскомышом. Засыпать это безобразие у городских властей никак не доходили руки. И выстроенные здесь особняки выходили за дворками на самое настоящее болото. Место не то, чтобы не престижное, так, серединка наполовинку. И стражу своим вниманием не обделяет, и не последние люди живут. Но вот болото и всё. Теперь хоть золотом улицы вымости, да дома из серебра отгрохай, один без болотом район и останется. Человек с амбициями здесь никогда не поселится. А этот, видишь, сразу особняк выкупил. Странный. Проходя мимо нужного особняка, я выругался и не останавливаясь поплёлся дальше. Бесов праздник, ну и район. Да тут любой наблюдатель как на ладони будет, и наверняка все друг друга знают. Новая физиономия сразу в глаза бросается. Ну и как мне экзекутора дожидаться? Не ломиться же в наглу. Дойдя до перекрёстка, я свернул, выходивший к реке проулок. Прямо за высоким забором краевого дома оказалась помойка. Не иначе её только половодье и смывает. Дальше к воде уходили сколоченные из подгнивших и потемневших от влаги досок мостки. Солнце скрылось за тёмными облаками, начал накрапывать лёгкий дождик, и, закинув мешок на плечо, я сошёл на узенькую тропинку, петлявшую в камышах вдоль заболоченного берега реки. Под ногами захлюпала вода, то и дело приходилось выискивать места по суше. Но уж лучше так, чем у всех на виду маячить. Разумеется, в это время экзекутор вполне может отправиться по своим делам, но неожиданно я насторожился и замер на месте с поднятой ногой. Сначала даже не сообразил, что именно заставило зашевелиться на затылке волосы. Потом приметил, как рядом с заполненным водой отпечатком квадратного каблука По стеблю осоке лениво стекает красная капля. Кровь? Вот так дела. Я развязал мешок, спрятал под рубаху шило и с топором в руке медленно и осторожно направился дальше. Не исключено, конечно, что тут местные жулики отношения выясняли. Район, как ни крути, для поножовщины весьма подходит. Да только как-то в такие совпадения не верится. Аккурат ведь от нужного особняка раненый бежал. И не один он был. Ещё трое или четверо следом шли, именно шли. Вот тут, например, сразу видно, бежали люди. Каблуки почти не отпечатались, только узкие отмеченные носков водой наполнены. Здесь же напротив на всю подошву ступали. Выходят спокойно топали, не спешили особо. А несколько раз капли крови именно такими следами затоптаны. Тоже странно. Получается, преследователи никуда не торопились. Следы вел на юг в сторону. Я сошёл с тропинки и почти сразу увидел торчавшие из камыша сапоги. Осторожно подошёл ближе, присел у трупа. Ну и что тут у нас приключилось? Ага, зарезали парнишку. На правом боку жёлтый камзол от крови почернел. Ещё и горло ножом перехвачено. Но это так добавили. Сначала в бок ткнули. Вот и крови набегу. Высматривая сломанные и примятые тяжёлыми ботинками стебли камыша, я выбрался на следующую тропинку и замер. Впереди, на небольшой проплешине, валялось сразу три трупа. Окравище, кровище это кругом, с топором в руке прошёлся по самому краю прогалины и усмехнулся, сообразив, почему не спешили преследователи. Эти хитрецы просто загоняли дичь навстречу поддельникам. Вот только дичь оказалась с норовом. Одному преследователю ткнули кинжалом межрёбер, второму распороли обломившимся клинком глотку. А в том, что эти двое мертвецов не из беглецов, сомневаться не приходилось. Угодивший в засаду слуга-экзекутора тут же лежит. И, понятное дело, он вовсе не просто отдохнуть прилёг, а с ножом в спине валяется. «Ладно, с мёртвыми разобрались. Куда же вы и делись? Не иначе ещё кто-то убёг. И у меня уже не оставалось никаких сомнений в том, что удрал именно экзекутор. Неужели встреча с земляком не задалась? Я попытался припомнить, во что были обуты пожелавшие взять сегодня утром меня в оборот громилы, но лишь досадливо прицокнул языком. Не обратил внимания болван, а стоило бы, стоило. Следующий труп удалось учуять шагов за 20. Неудивительно, от него Бесовский несло горелой плотью. А распростравшееся на тропе тело его вовсе выглядело будто его на четверть часа сунули головой в костёр. Вот только поблизости не было никаких следов кострища, не было. А мертвец с обгоревшими до костей черепом был, и не стоило тешить себя иллюзией, будто сгоревший заживо человек и есть экзекутор. Нет, и сложение не то, и ботинки опять-таки ровно такие же, как у загончиков. Нестерпимо захотелось немедленно убраться отсюда подобру по здорову. Но я взял себя в руки и поспешил дальше. Какая бы бесовщина тут ни творилась, дело необходимо довести до конца. Иначе гнить мне остаток жизни в каком-нибудь приграничном гарнизоне. И это в лучшем случае. Малькольм не из тех, кто прощает слабости. Следующий труп попался, когда я уже начал опасаться, что направился не в ту сторону. Но нет, вот он лежит, голубчик. Именно что лежит. Тело отдельно, голова отдельно. И крови столько, сколько не из-за всякого хряка выльется. Выбрав относительно чистое место, я подступил к мертвецу, наклонился и присвистнул от удивления. Даже не знаю, что могло столь гладкий разрез оставить. Топор палача и то иное раз хуже с делом справляется. А тут с разворота, да еще и на бегу. Чем это он его так интересно? Ну силен, брат-экзекутор, ну силен. Впрочем, и на него управа сыскалась». Не убежал от судьбы шустрик. На очередной прогаление его и нагнали. Тот, который загонял, теперь лицом вниз в неглубокой луже, с борой от крови водой валяется. Тот, который выскочил из засады и прыгнул к кинжалам, хотел уползти в камыши, да так и остался валяться по пояс, скрывшись среди жёлтых стеблей. Сам Янверк привалился к невысокой кочке и пытался выкашлять пробитое лёгкое. Сразу видно, не жилец. Наскоро осмотрев следы, судя по всему, живым с поляны не ушёл никто, я остановился рядом с валявшимся в камышах бугаём. Потянулся перевернуть его на спину и тут же одёрнул руку. Потом медленно, очень медленно отступил назад и стараясь не упускать из поля зрения экзекутора, подошёл ко второму мертвецу. С этим дела обстояли ничуть не лучше. Прорванная на спине кожаная куртка не скрывала кровавого месива. щедро сдобренного белым крошевым ребер. Но это еще куда не шло. А вот пырнувший экзекутора кинжалом парень не уполз в камыши. Его туда забросили. Да так лихо, что сухие обломки стеблей проткнули тело насквозь. «Брат-экзорцист?» Вдруг перестав кашлять, отчетливо произнес экзекутор. «Не ожидал». Взвесив в руке топорик, я молча уставился на смертельно раненого человека. «Глаза!» Понял причину моего замешательства, тот искривился в ухмылке, но губах у него запозрилась кровь, и Верга вновь скрутил приступ надсадного кашля. Глаза зеркало души, а нам ли не знать о душе всё. Что здесь произошло? Я встал так, чтобы видеть уходящую к особняку тропинку. Разве не понятно? Попытался откусить слишком большой кусок пирога. Это понятно. Я едва сдержался, чтобы не выругаться. Это понятно, но что случилось с плохими парнями? Один лишился головы, второй сгорел заживо, третий... «Ой, да перестань ты!» — хихикнул, и тут же дернулся от боли экзекутор. «Нельзя же быть таким наивным! Хотя в ваш орден, похоже, сообразительным в ход заказан». «Как ты их убил?» — уточнил свой вопрос я. «Ты еще не понял?» Это магия, чары, колдовство, проявление скверны, явление силы, называй как хочешь, суть от этого не изменится. Очень смешно. Издевается он надо мной или бредит? В любом случае надо делать дело и уходить. А тайному ордену пламенной длани до да кого они нужны? Подожди, экзорцист. Будто почувствовав смену моего настроения, заторопился экзекутор. Я серьёзно. Вы, варвары, вы кричите с тем, что изгоняете бесов, и никак не можете понять. Никаких бесов не существует. Есть только изначальная сила, по какому-то недоразумению доставшаяся тем, кто меньше всего этого достоин. А вы, вы презрительно именуете её скверной и развеиваете по ветру, и никому даже в голову не пришло оставить частичку себе, частичку силы. частичку власти. А вы выходят, оставляете? Невольно заинтересовался я. На бред откровения собеседника походили мало, на враньё тоже. Да и зачем ему? Непонятно только, чего ради такая тяга к кострам. Да или бы бесноватых потихоньку. Ты не понимаешь. Вновь взошёлся в приступе кашля раненый. Было видно, что держался он на одной лишь воле. На что только надеется? Никак не может наговориться перед смертью, вряд ли вы так ничего и не поняли. Сила даётся лишь избранным, для всех остальных это яд. Но если выпить душу бесноватого, вместе с ней придёт и частичка таланта, немного, зато навсегда. А чтобы выпить душу человека, надо прикончить. Я присел на корточке рядом с экзекутором. И чем медленнее, тем больше таланта достанется. Помоги мне, И сможешь стать одним из нас, экзекутор сплюнул кровь. Помоги, экзорцист. Величайшая слабость человека оставить последнее слово за собой. Многих сгубило неумение вовремя остановиться, а уж сколько оно испортило жизнь, поломало карьеру, в конец расшатало нервы. Я промолчал, не стал говорить, что я не экзорцист. Переборол желание увидеть, как расширятся от удивления глаза экзекутора, Услышать судорожный вздох Просто молча прикрыл левой рукой ему глаз И одним движением вогнал в сердце трехгранное острие шила Покойся с миром Или как там у вас принято Оттолкнув мертвое тело в сторону Я вытащил из-под него Заляпанную болотной жижей сумку И насторожился Рядом кто-то был Резко развернувшись на месте Вскочил на ноги Никого Толчок в спину Вспышка перед глазами Провал